Метисы основан не вчера. Патрик Коска стоял, прислонившись к уличному столбу, и курил сигарету. За ним в сумрачном небе угадывал силуэт Аквитанского моста. Журналист сам предложил для встречи это место на правом берегу Гаронны, на пустынной улочке старого Лормона. Он вел себя как шпион на грани провала. Беспрестанно озирался, говорил тихо и быстро, словно ночная тьма имела уши. На самом деле все вокруг спало. Домишки под красными крышами, прилепившиеся к огромной опоре моста, напоминали грибы, выросшие вокруг гигантского дерева. Она и съедва держалась на ногах. Машину набросила бросила вниз, и восьмичасовым вечерним рейсом улетела в Бордо на самолете. Ее встретила Олекос, приехавший на новеньком Смарте, по позаимствован бранес Сейчас было... Одиннадцать часов в своей кожаной куртке она стучала зубами от холода. Голова трещала. Ей приходилось делать на собой усилие, чтобы сосредоточиться на истории метиса. Поначалу, в 60-х, это была просто команда французских наемников. Собрались вместе дружки и приятели, воевавшие в Индокитае и в Алжире. Специалист по военным конфликтам в африканских странах. Камерун, Катан, Гангола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 Так оно и случилось. Новые диктатуры не забыли об их помощи и щедро с ними расплатились. Они получили в собственность гигантские территории, шахты, даже нефтяные скважины. Как ни странно, ни минералы, ни углеводороды наемников не привлекли. Гораздо больше интереса они провели к сельскому хозяйству. «Они ведь родом отсюда». Из Бордо выходцы из крестьянских семей, вот они занялись выращиванием сельхозкультур, развитием новых агротехнических методов, производством удобрения пестицидов. Понемногу они расширяли поле деятельности, включив в него в том числе разработки в области химического оружия. Особенно активно шли исследования по созданию газов нейротоксического воздействия, поражающих нервную и дыхательную систему организма, таких как зарин, табун и заман. Касказ прикурил новую сигарету от окурка предыдущей продолжал. «В общем-то, в этом нет ничего странного. Традиционно созданием химического оружия занимаются именно производители удобрений пестицидов. В конце 70-х метис превратился в международный холдинг» высококотировавшейся на рынке сельхозпродукции и химической индустрии. Она и слушала его, стараясь запоминать сказанное. Блокнот она даже не вынимала. Паранойя обязывает. Правда, мне теплилась надежда, что Косказ передаст ей материалы, ксероксы и так далее. Но она не слишком верила в подобную возможность. Они не оставляют за собой зримых следов.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 17 марта 88 он повторил тот же манёвр против курского города Халабджа. В целом жертвами химического и биологического оружия запрещенного Международной конвенцией стали тысячи человек. И всё благодаря Метису. Звучало это устрашающе. Однако Анаис не торопилась сверить информации, не поддающейся проверке.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 Полагаю, для вас не секрет, что в наше время рынок переживает небывалый взлет. Развитые страны ежегодно тратят по 150 миллиардов евро на лекарства. Среди них наибольшую популярность используются Сертекс, Лантанол и Рода-100, Опускает их метис. Она хорошо знала эти названия. Сама глотала эти препараты целыми упаковками. Значит, холдинг... Самоустранился из производства вооружений. Ходят слухи. Какие слухи? жан глубоко затянулся сигаретой. О том, что метис периодически сотрудничает с французским министерством обороны в области научных исследований. Что за исследование? Создание препаратов, подавляющих волю человека. Сыворотка правды и прочее в том же духе. Ж почти ни для кого не тайна.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 Основатели ментисы имели опыт в совершенно специфической сфере, связанной с пытками, они воевали в Алжире, и оказались на стыке химических исследований. Как бы это помягче выразится опыт применения некоторых открытий на людях. Вы говорили об основателях, но их ведь, наверное, уже нет в живых, разумеется. Однако их дети подхватили эстафету. Большинство из них принадлежат к сливкам местного общества. Если я назову их имена, у вас челюсть отвиснет. Так назовите. Опубликую я сегодня этот список. Меня привлекут к суду и вытворят с работы. Поэтому я скажу вам одно. Эти люди принадлежат к высшему бордоскому обществу. Кое-кто из них занимает должностью мэра в самых лучших деревнях. Другие владеют знаменитыми винодельными район Жеронды. Слово винодельни прозвучало для нее сигналом тревоги. Какова роль моего отца в холдинге?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 Лица его она не видела, но не сомневала, что он ухмыляется. Довольный и наглой, ухмылкой проныры, повсюду сующий свой нос и не скрывающий радость, если удается посеять смуту. Она сжала кулаки. Пора вернуться к главной теме — к убийствам Минотавра и Икара. В ночь с 12 на 13 февраля недалеко от вокзала Сен-Жан был обнаружен труп мужчины. Да ну! «Холдинг Метис, может быть, прямо или косвенно связан с этим делом». «Каким образом?» У журналиста изменился голос. В нем явственно слышалось жадное любопытство. «Пока не знаю», — призналась она Ис. «Накануне в том же районе был задержан мужчина с полной потерей памяти, а ровно через три дня его и его сожительницу застрелили в гитаре два снайпера». «Не исключено, что убийцы связаны с холдингом Метис. У вас есть улики, что-нибудь конкретное? — Более-менее конкретное. — Почти наверняка они работают на охранное агентство, принадлежащее холдингу. — Что за агентство? — Вопросы здесь задаю я. — Хорошо. — Но вы не сказали мне главного? — В чем вы усматриваете связь между этими двумя делами, имею в виду убийством на вокзале Сен-Жан, двойным убийством Гитарь? — Пока не знаю. Снова была вынуждена признать она. Касказ отступил в тень. — Не так-то вы много нарыли. Анаис воздержалась от ответа. Кускас отошел еще на пару шагов. Сигаретный дым обволакивал его фигуру загадочным ореолом. — Вы же вроде установили личность убийцы с вокзала Сен-Жан. Да, у нас есть подозреваемый, но не более того. И ваш подозреваемый пустился в бега. Вот — Вот-вот-вот, схватим! — Жан-Лиз снова рассмеялся. Анаис прервала его в смех. — Имеет ли Метис... Хоть какую-нибудь связь с греческой мифологией? Ну, если не считать название никакой. Слово «метис» греческого происхождения означает «мудрость». Он выпустил густой клуб дыма. Это целая программа. Она и задумалась. Одно явно не вязалось с другим. По опыту она знала, что мир насильственных смертей — это особый мир. Своим словарем — своими приемами, своими мотивациями. Что общего может быть между серийным убийцей и производителем лекарств, между поставщиком антидепрессантов и стрельбой из Гекаты-2? «Вы идете по ложному следу», — подтвердил ее сомнение Каскаса. «Метис — широко известный промышленный холдинг. У них полно проблем, но это проблемы совсем особого рода. На них нападают, но по совершенно иным поводам. Например... Упрекают в проведении клинических исследований на людях в том, что они используют больных как подобных кроликов обвиняют в том, что они искусственно раздувают спрос на свою продукцию и подсаживают на нее все большее число людей, как наркотики. Но чтобы компания подобного масштаба вязалась в убийство, о котором кричат газеты, это маловероятно. А их предполагаемые связи с армией вот именно. Если бы у Метиса возникла проблема, требующая решения силовыми методами, они бы обратились к своим партнерам. И вы никогда ни о чем не узнали. Она испризнала правду ее слов. Но тут ей на память пришла еще одна деталь: 12 февраля Чаон, являющийся филиалом холдинга, подала заявление об угоне, принадлежащего ему автомобиле марки ку 7 что доказывало его полную непричастность к убийству. «Как вы думаете, воротилы из метиса способны фальсифицировать протокол жандармерии?» «По-моему, вы так ничего и не поняли», — присвистнул Каскас. «Если слухи верны, то метисы, прежде всего, армия. Читай, жандармерии Читай, полиции, То есть все те, кто во Франции носит форму. Все те, кто представляет законный порядок. Нельзя сказать, что червь проник в плод».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 Загадочное, судя по произношению, русское слово, которое он якобы произнес, стоя над телом Икара. Программа предложила ему сто восемьдесят тысячи результатов. Ему хватило одной единственной картинки, появившейся в верхней части экрана. Знаменитые русские куклы из раскрашенного дерева, которых вставляют одна в другую. Матрешка это всего лишь русская деревянная кукла, Матрешка.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 Бандос из Бугенвилля говорил, что порой им для связи с убийцами в черных костюмах служит русское слово. Матрешка. Он проглядел несколько посвященных матрешкам сайтов. Техника раскрашивания матрешек, вышивки с изображением матрешка, матрешки и брелоки. Потом пошли рестораны Матрешка, книга сказок, Матрешка, фильм, рок-группа, кулинарный рецепт художественная мастерская, сорт водки, набор диванных подушек. Он охотно посмеялся бы над всей этой ерундой, но им было не до смеха. Продолжая кликать, мышкой он вдруг вспомнил, что термином «русская кукла» называл свое собственное психическое отклонение. Это что, случайное совпадение? Или Виктор Януш, склоняясь над мертвым ангелом с уваженными крыльями, твердил себе, что он всего-навсего «русская деревянная кукла»?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 негословно перевернулся грузовик с отбросами десятки гневных статей против психиатрии применения антидепрессантов и других способов лечения душевных расстройств кричащий из головки убийственной психиатрии нет манипуляции им сознанием торговли безумием он стал искать статистику о числе самоубийств произошедших в психических клиниках в 90-х и 2000-х годах Посыпались цифры, комментарии, аналитические статьи. Но нигде не упоминались конкретные имена. Никто не рассказывал о конкретных случаях. конфиденциальность. Он убил в поисковик одновременно Анна-Мария Штрауб, психиатрическая больница Ильде Франс. Программа выдала один единственный результат, не имеющий ничего общего с тем, что его интересовало. Что ему еще оставалось? Старый добрый способ...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 Стиль немного напоминал мультипликацию Александра Алексеева и его игольчатый экран. Он обрадовался, значит, он не все забыл. «Как это вчера», — сказал Курто, — «кое-что оказалось подлинным. Ты действительно художник». Талант рисовальщика и живописца оставался при нем, несмотря на смену личности, так же, как воспоминания о бане Марии Штрауб и в области психиатрии.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 В безмолвии выходного дня нечего было и рассчитывать на обстоятельства, способные смягчить шок от прямого столкновения, на дорогах ни одной машины, в парке замка ни одного садовника, возле винодельни ни одного работника. Единственной живой душой в этом безлюдном пространстве был ее отец, который в данный момент сидел и завтракал, ей не пришлось звонить у ворот они, как всегда, были распахнуты. Каких камер наблюдений, никакой тревожной сигнализации. Жак Клод Шатле словно провоцировал случайных прохожих. «Не бойтесь, заходите в гости к чудовищу». На самом деле для непрошенных гостей была приготовлена ловушка, достойная бывшего палача. Возле самого дома их поджидало целые свора собак.